Глава 25 Я даже не знаю, что вообще предполагал здесь увидеть, но точно не сферическую арену, которую здесь каким-то образом возвели. Возможно, раз Эллиот и его команда увлекаются роликами, то они ее построили как раз для того, чтобы заниматься отработкой каких-нибудь сложных движений, но я совершенно не представлял, что мне делать на ней. Но не похоже, что у меня был какой-то выбор, кроме как зайти на арену, да и чего скрывать. Мне было любопытно, что же произойдет дальше. Уж очень все здесь было не таким как я себе представлял. Что называется разрыв шаблона и непонимание происходящего. В такой ситуации проще всего просто какое-то время плыть по течению. Глядишь и начинаешь все понимать без дополнительных расспросов окружающих. Правда, с моими наставниками подобное не работало, но это же совсем иной уровень. Единственное, что я еще успел отметить – десяток камер, которые были установлены в самых неожиданных местах. Но если прикинуть, то они перекрывали всю площадку этой арены, а значит, слепых мест просто не оставалось. Некоторые и вовсе перекрывали зоны обзора других камер. Получается, наш бой еще и будут записывать… Не хотелось бы, чтобы информация о моих навыках была слита куда-то в сеть. Такие вещи, конечно, фильтруются на правительственном уровне. Но кто сказал, что подобные вещи появляются только в официальной части сети? Пусть я и не имел доступа к таким тайным участкам сети, но они точно существовали. Вот и думай теперь». То ли меня Кайна подставила, то ли съемки процесса тренировки. Здесь обычная вещь. Тем временем вход на арену открылся. Одна из секций просто отодвинулась в сторону, открывая проход. И девушка подтолкнула меня внутрь. «Ты, главное, не сильно удивляйся». Напутствовала она меня под конец. «И вот кто так делает?» Если она хотела меня тем самым подбодрить или успокоить, то у нее точно ничего не вышло. Лучше бы что-то действительно подсказало, чем нагонять таинственность. Я несколько секунд стоял один под светом софитов, бьющих лучами сверху, а затем свет начал постепенно гаснуть, и вот напротив меня открылся еще один проход, и там появился Элиот. Если раньше он был в довольно неряшливой одежде, то теперь на нем была защита близкая к моей, но все же больше рассчитанная на защиту локтей и колен. такая более доработанная защита для тех, кто катается на роликах, но совмещенная с той, что используют мотоциклисты. При этом было видно, что это все ручная разработка, так как наблюдались определенные огрехи которые не допустили бы при использовании более профессионального оборудования. По сути, этот комплект защиты был собран сразу из нескольких, которые, на взгляд парня, лучше всего справлялись со своей ролью. В этот раз он избавился от своего монокля, но в руках у него находился шлем с закрытым забралом. Чем больше смотрю на него, тем больше он вызывает удивление. Ну, не вязался его образ с тем, что думаешь о бандитах. Слишком уж он был нетипичным, странным. Но самой большой странностью было то, что парень вышел на роликах, причем делал вид, что так и было надо. Только тут я обратил внимание на покрытие арены и с учетом роликов... «Получается, мне предстоит очень необычный, а значит и сложный бой. Как интересно. С другой стороны, я в том числе занимаюсь всем этим, чтобы набраться опыта. Так почему бы и нет?» «Дамы и господа!» Вдруг раздался громкий голос какой-то девушки – Сегодня мы здесь собрались, чтобы увидеть что-то довольно необычное. Нашему дорогому мастеру Элиоту бросили вызов. Причем вызов пришел от человека, который уже долгие месяцы будоражит умы очень многих людей в нашем районе. Делайте ставки и помните, что сегодня выступает мастер Элиот, так что не прогадайте». На этом девушка замолчала, а вместо нее сверху зазвучала ритмичная музыка. «Шоу, значит, решили устроить. Правда, похоже, что в этом шоу у меня заранее роль проигравшего. Только не рановато ли они списывают меня со счетов?» «Прости», — произнес Элиот, затягивая ремни на своем костюме, — Обычно я лично в этом всем не участвую и поручаю подобные проверки одному из своих подчиненных, но тут Кайна попросила, извиняюще улыбнулся он, поэтому извини, если все пройдет не так, как ты планировал. Приступим, тихо произнес я, вставая в боевую стойку. Хорошо, согласно кивнул парень, надевая шлем, не будем затягивать. Стоило ему дать отмашку, как освещение вновь поменялось, добавив на сцену больше полумрака. В следующий миг зажглись разноцветные неоновые огни, которые немного слепили глаза, но к этому можно было привыкнуть. Музыка стала еще громче, полностью отрезая нас от шума снаружи. Неожиданно колеса на роликах Уэллета закрутились сами собой, а сам он пригнулся, будто находился под порывом сильного ветра. Чувство опасности взвыло дурным голосом, и я на от них инстинктах отпрыгнул в сторону. И все же неожиданный рывок парня был настолько быстрым, что он все-таки сумел зацепить меня локтем. Остановиться и оценить, что именно сейчас произошло, не было возможности, так как благодаря конструкции арены Элиот мог, практически не теряя своей скорости, вновь атаковать меня, оказавшись сзади. Не знаю, как это возможно, но он будто в свои ролики вставил двигатели, которые позволяли ему развивать просто запредельную скорость. Как при этом не страдает его тело, я не понимал». Но сейчас это было неважно. Удары наносились со всех сторон, а мой противник проносился мимо меня, будто порывы яростного ветра, который вознамерился растерзать жалкий листочек сорвавшейся с ветки дерева. Правда, если листок полностью остается во власти ветра, то я не был намерен отдавать всю инициативу Элиоту. «Да, стоит признать, что парень, который совсем не походил на бойца, смог удивить меня, и его движения действительно были очень быстрыми, причем он в том числе использовал и ролики, чтобы нанести мне еще больше урона, поэтому я был вынужден на какое-то время просто уйти в оборону, он не давал мне возможности контратаковать, быстро разрывая дистанцию». Пару раз я попробовал ударить его по ногам, но два раза он просто избежал моих попаданий, а вот на третий раз перепрыгнул мои ноги, закрутившись волчком так, что мне пришлось принимать на блоки шквал его ударов. Будь на мне другой костюм, то все бы уже увидели множество порезов на моем теле. Настолько яростными были подобные атаки». Я не представлял, как этого можно было достичь всего лишь встав на ролики, но, похоже, парень гений, и это вполне заслуженно!» Сила Элиота в этом месте подавляла. Понятное дело, что я был на его территории и на арене, как раз подготовленной для подобных сражений, но не думаю, что оказавшись на улице, парень бы продемонстрировал более слабый уровень умений, как я и сказал. Сила этого офицера банды, в которую входила Кайна, подавляла, и все же я не был обычным парнем с улицы. В моей родословной десяток воинов, которые проходили через жесточайшие тренировки, чтобы доказать свое право находиться у верхушки клана. Пусть я и не пробудил свою кровь, но это тоже что-то дозначит, более того... «Я ученик Дадзё, последний приют, единственный на данный момент ученик, и я не могу проиграть кому-то вроде Эллиота». Сила этого необычного парня подавляла, но она была ничем по сравнению с тем, что демонстрировали мои мастера. Это как сравнивать ураган со слабым бризом, и последним в данном случае был как раз Эллиот». Удары продолжались наноситься с разных сторон, но я уже приспособился к стилю боя парня и то, что он стал добавлять больше акробатических трюков, не сильно помогало ему в том, чтобы разрушить мою защиту. Да, вначале ему удалось несколько раз меня серьезно задеть, но чем больше проходило времени, тем меньше шансов у него на это оставалось, тем более наблюдая за ним, «Я видел, что такие скорости самому парню даются не так уж и легко. Может, он и лучший среди тех, кто использует такой необычный стиль боя, но его тело недостаточно натренировано, чтобы долгое время выдерживать подобные нагрузки. А скорости тут и правда были серьезные. но, точнее всего, на таких скоростях было изменять направление движения». В такие моменты он, должно быть, испытывал довольно серьезные перегрузки. Удар, еще удар. Я все еще продолжаю выжидать, отрешившись от боли в теле. Об этом позаботимся позднее. И вот, наконец-то, подходящий момент. Я перехватываю руку Эллиота и одновременно с этим подбиваю его ноги, вынуждая парня приземлиться на землю. По уму надо бы ему хотя бы одну ногу сломать, чтобы он не мог так активно носиться по арене, но ведь у нас другой формат сражения. До того, как он успевает что-то сделать, я оказываюсь сверху и выворачиваю ему руку так, что при малейшем усилии я точно ее выдерну из суставов. Это самое легкое, что я мог позволить с ним сделать, чтобы не вывести надолго из строя этого парня. «Да и свои руки он должен ценить, иначе как будет работать с техникой?» «Думаешь, все будет так легко?» «Приглушенно из-за шлема спрашивает Элиот у меня. А в следующий миг его ноги касаются земли, и мне приходится отскакивать в сторону и отпускать его руку. Сумасшедший! Если бы я не отпустил его руку, то при таком рывке ее вполне можно было оторвать». Неужели он этого не понимает? Несмотря на то, что из моего захвата парень вырвался, все же руку я ему слегка повредить успел, и теперь, пытаясь поднять ее выше пояса, он должен испытывать болевые ощущения, что в принципе и наблюдалось по его движениям. Вновь ролики на его обуви закрутились будто без участия Эллиота, причем они начали издавать противный скрежещущий звук. А вот дальше произошло то, чего я никак не ожидал. Элиот, этот парень, совсем не похожий на бойца, вдруг взмахнул своей ногой, демонстрируя хорошую растяжку. Но это ладно. Вслед за его взмахом от колес роликов в мою сторону устремилась электрическая волна. Только инстинкты позволили мне от нее вовремя уклониться и сказать, что я был в шоке, это значит не сказать ничего. Как он сделал это? И вообще, что это за магия такая? После подобного хода парень больше не скрывал необычные возможности, и от его ног по полу Арины расходились небольшие молнии, идущие как раз от пребывающих во вращении колес роликов». Само покрытие не позволяло молниям разойтись слишком далеко, но в любом случае, если он умеет создавать подобные дистанционные атаки, то мне предстоит полностью пересмотреть план нашего боя. И все же, как этот ходячий электрошокер подобное провернул и почему скрывал до этого? Остается лишь надежда, что у подобной атаки есть цена, потому что я успел заметить, как потемнела поверхность колес роликов после подобной атаки, такое чувство, что создавать заряды ролики могут только нанося себе вред, а значит, он не будет их так часто использовать. Но пока все это лишь предположение и продолжение боя покажет, насколько я прав. Да и кто знает, сколько еще трюков спрятал этот парень. Темп музыки все нарастал, а нам предстоял новый раунд, и, скорее всего, он станет решающим.